Глава семнадцатая. Нет, наверное. Обхватываю себя руками, обнимая. Дальше диалог не клеится. Дорога до дома занимает сорок минут, которые я сижу в наушниках. Переписываюсь с Валерой. Тот все же решил сегодня остаться в доме родителей. Мучится мне сегодня одной. Может, к сестренке поехать? Нет, хватит на сегодня покатушек. Я даже не знаю, когда идти до подъезда от машины покровский из за изобилия машин во дворе приткнулся куда мог с его то габаритами не везде влезешь спасибо что подвезли сама дойдешь или за ручку повезти был бы тут валера я бы попросила его взять меня за руку но тут сама бурчу под нос открываю дверцу смотрю под ноги огромная лужа бабах тут же захлопываю ее обратно и крепко сжимаю зубы Я соберусь и пойду, и никого о помощи просить не буду. «Почему ты так боишься?» «Это личное, не стоит углубляться», — говорит девушка, невольно знающая обо всем происходящем в моей семье. «Закусываю губу. Неловко. Так-то он прав». «В детстве меня придавило деревом. Я демонстрирую ему небольшой шрам на предплечье. Я была настолько слабой, что не смогла его убрать». Поэтому лежала полчаса на улице, в грязи, слушая гром. Детская травмочка. И хоть я выросла, страх остался. «Считаю, у нас один-один». «Сойдёт», Сойдет. обнажает свои белые зубы в улыбке. «У него клыки, как у вампиров. Зачем-то открывает дверь и выходит из машины». «А это еще зачем?» Шепчу себе под нос, внимательно наблюдая за каждым шагом Покровского. Он открывает мне дверь, протягивает руку. Пошли до виду. А то деревом придавит, и придется мне нового тренера искать. Так вот оно что. Выпрыгиваю из машины, так и не подав ему руку. Сама справлюсь. И бегу вперед, оставляя его за спиной. По лужам, в белых кроссовках, со слезами на глазах. Только недавно новые купила. Кажется, он идет за мной а я ускоряюсь от непогоды, не собираясь задерживаться на улице. Выхожу на дорогу между домом и детской площадкой, в которой тонут ноги, и наступаю в очередную лужу. И как назло попадаю в ямку, оступаясь, но тут же выравниваюсь, чувствуя острую боль в щиколотке. Блин! Но не это пугает меня сейчас. Сбоку, куда поворачиваю голову, меня ослепляет свет фар. От трохтящего и громкого шума мотоцикла пугаюсь и делаю это еще сильнее, когда вижу, что он несется в мою сторону. Успеваю только попрощаться с жизнью. Даже представить ничего не успеваю. На такой скорости этот идиот собьёт меня и переедет. Зажмуриваюсь от страха и в ту же секунду ощущаю грубую хватку на запястье. Рывок, разворачиваюсь на здоровой ноге и падаю на мужчину, выдернувшего меня с дороги. По Пареву мотора и тому, что всю спину обливает водой из лужи, мотоциклист проезжает мимо, даже и не поняв, что чуть не лишил жизни человека. Тяжело дышу, упираясь руками в твердую грудь Покровского. Он, кажется, чтобы я не упала, обхватил руками. Ничего не поняла. Все было в суматохе, в испуге. И теперь стою в объятиях мужчины и не могу пошевелиться. Сердце после случившегося тарабанит в груди, отчего она вздымается так быстро и часто, будто та разорвется. Спасибо. Дрожь ударяет по телу. Не замечаю даже ливня, еще сильнее обрушившегося на голову. Чёрт! Этот день когда-нибудь закончится? Ублюдок! — гаркает в сторону Покровский. Ты как? Чего встал-то на дороге? Оступилась, ногу больно было. Сейчас вроде нормально. Подвигай ей. Как? Исключим перелом? Поднимаю взгляд, двигаю ногой и выдыхаю. Нет-нет, все хорошо, дойду. Говорю это, а сама продолжаю стоять на месте. Почему-то в руках Игоря безопасно и тепло. Или я просто не отошла от шока. Радует. Ага, на работу я завтра выйду. Посмотришь завтра с утра. Если что, напишешь администратору. Киваю, смотря в ледяные глаза мужчины. Но сейчас они не такие холодные, какими были до этого. Наоборот, излучают какое-то волнение, беспокойство. Хорошо, я пойду. Отрываюсь от него с трудом. Думаю, что это неправильно. У него жена, а у меня Валера. И стоять вот так близко, прикасаясь друг к другу телами, нельзя. Он поймет это как-то не так. Вырваться не получается, как и сделать шаг назад. Игорь держит меня за талию, обхватив двумя руками. Чуть наклонившись, прожигает во мне дыру, как загипнотизированный. «Игорь!» — резко говорю его имя. «Перестаньте, я искренне вам благодарна, но...» Он снова пускает смешок, и хватка становится слабее. «Какая же ты обломщица!» Мне не по душе этот харизматичный и насмешливый мужчина. Все потому, что хочется невольно пошутить, улыбнуться. Мысленно прошу его стать той глыбой льда, которого я вижу в бассейне. Там он абсолютно другой. Припечатает словами к полу даже меня. сожрет словно акула. А наедине он растаявший кусочек льда. «Дойдёшь?» «Да», — коротко киваю, освободившись от его горячих рук. Мириады мурашек от холода осыпают кожу, и я, обхватив себя за плечи, спешу домой. Всего хорошего. И спасибо, что подвезли. Залетаю в подъезд, пролетаю несколько лестничных пролетов, несмотря на ноющую боль в щиколотке. Захожу в нашу съемную квартиру, где пахнет старой мебелью. Не могу уловить и нотку дезодоранта Валеры, а мне он так сейчас необходим, как чертово спасение потому что в моей голове настоящая катастрофа. За ребрами то же самое. Не понимаю, почему так реагирую на обычные вещи, особенно на это спасительное объятие. Но во время него я чувствовала что-то странное. Такого не было раньше, когда я обнималась с Валерой. От встреч с ним тепло, а от Покровского мне трепетно. Из-за этого теперь сравниваю их. Больно бью себя по лицу, приводя в чувства в шоке, Вась. Вот и все. Тебя только что чуть мотоциклист не сбил, не надумывай. Бодро прохожусь ладонями по щекам, достаю телефон и пишу Валере. Сходим завтра в парк аттракционов, если погода хорошая будет. Он читает быстро. Явно уже приехал к маме. Прости, солнце, завтра футбол. Давай на следующей неделе. Смотрю на день недели, вторник. Еще ждать столько времени. Хорошо. Пишу, несмотря на противоречивые чувства. Буду ждать тебя завтра дома. Люблю. Последние слова пишу машинально. Ничего, завтра мы увидимся, я его поцелую, и Покровский вылетит у меня из головы. Только бы дождаться завтра и пережить этот тяжёлый вечер.